Глава третья. Собрав все свои пожитки, выхожу из комнаты и иду в ту, что располагается напротив. Папину, пропитанную его неповторимым запахом. Слезы снова покатились по щекам, и я, превозмогая душевную боль, забираю фотографию в рамке, где он счастливо смотрит в камеру вместе с мамой, что покинуло нас еще раньше. Беру любимые часы, А больше ничего и нет. Все давно продано. С горечью закрываю нашу «нет». Уже чужую квартиру и, выйдя из подъезда, натыкаюсь взглядом на красную дорогущую иномарку, в которой сидит сестра и вжидающе смотрит в мою сторону. Курит. От увиденного я морщусь, так как не догадывалась о такой ее вредной привычке. На ватных ногах, пошатываясь, иду в сторону авто, За последние дни почти ничего не ела, поэтому чувствуется слабость. Чувство безразличия и отрешенности не покидают. Мне абсолютно все равно, куда мы едем и что я там буду делать. Я бы хотела остаться в нашей квартире одна, но, зная Алису, понимаю, что не отстанет. Да и я не могла не заметить нервных ноток в ее голосе, когда она просила меня поехать с ней словно она боится что если я этого не сделаю то произойдет что то поистине ужасное не бойся мой муж тебя не обидит начинает разговор чуть погоде пока мы выезжаем из двора его постоянно нет дома так что ты вряд ли нам помешаешь лиса берет меня за руку и слегка зажимает мы будем неразлучны обещаю а я и не боюсь Вру. Побаиваюсь, конечно, но ей признаваться в этом не хочу. Новый дом, город, новые люди. Еще и муж ее непонятный. Проезжая по своему поселку городского типа, замечаю, как все сворачивают шеи на новую машину, да и не мудрено. Таких здесь слишком много, только у богатых дачников из города но и те появляются за редким исключением. «Знаешь, у него такой шикарный дом намного лучше, чем тот, что отец отдал за долги», продолжает щебетать сестра, нервно постукивая пальцем с кольцом по рулю. «Там есть вольеры с породистыми псами. Ты же любишь живность. Тебе там точно понравится». Поворачиваю к ней голову, не понимая, как она может быть такой спокойной. Постоянно говорит про тачку, дом, деньги. Не узнаю ее. Она раньше была более простой. А сейчас еще в этих вычурных шмотках выглядит скорее глупо. Жизнь в большом городе ее испортила. Но не мне судить. Хотя есть что-то странное в ее поведении. Истеричное, что ли. Будто радость на ее лице не больше, чем фарс. «Мне все равно». Отвечаю спокойно Я не останусь у вас надолго Произношу более уверенно А Лиса Отдаривает меня скептическим взглядом От которого у меня возникают Нешуточные сомнения Не выйдет Артур уже все решил Отвечает взволнованно Злюсь Не понимая, что она все заладила Я свободна И меня, в отличие от нее, не держат путы странного брака с бандюганом. Твой муж мне не указ. Мне уже есть восемнадцать. Через полгода будет девятнадцать. Я уже взрослая. Ошибаешься, говорит Горько. Ты не сможешь ему перечить, поверь мне. И уже тише. Мне жаль, что все так вышло. А уже мне так как жаль. К такому повороту событий я была не готова. Дальше около часа мы едем в напряженной тишине. Наш поселок остается далеко позади, и я невольно переношусь в то время, когда в нашей семье все было хорошо. Мама, папа, все живы, здоровы, сестра с нами. Мы в большом двухэтажном доме с самым красивым садом. сахарный завод, что приносит приличный доход. Идиллия в семье. А потом несчастье настигли нашу семью одно за другим. Рак желудка у мамы, лечение, что отбирало все силы, ее скорая смерть, следом пожар на заводе, гибель молодого парня. Витька был хороший человек, по уши влюбленный в мою сестру. Она же отвечала ему взаимностью. Свадьбу тоже хотели сыграть. Все резко пошло под откос — «Большой штраф, огромные долги, долгое восстановление бизнеса». Но, как оказалось, дохода, что снова начал пребывать, было недостаточно, чтобы покрывать все обязательства перед кредитурами. А именно, расплатиться с мужем Алисы. Я знала, потому что разок подслушала разговор отца по телефону, а теперь он мертв. И все, что принадлежало отцу каким-то неизвестным образом, перешло к ее мужу. «Как?» Что за грязные делишки он прокручивает? Не понимаю, как такое возможно. Но мне следует все разузнать. Ведь наш бизнес долго был нашей гордостью. И отдавать его, не пойми, кому я не собираюсь. В память отца и мамы я разузнаю, в чем дело. Там более мне придется жить у них. Только бы все не обернулось новой трагедией.